— Да, но где? Это нужно сделать как можно дальше от людей, чтобы никто не мог услышать, если, когда, — поправил он себя, — волк начнет выть, И помещение должно быть покрепче, чем тот сарай, в котором они ночевали. Даже если Джек повесит замок на дверь, волк сможет запросто выйти через стену. — Где? Этого он не знал. Он знал лишь, что на поиске у него осталось шесть часов, может, меньше.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 И тут же вспомнил, как волк бежал к берегу ручья за своими бедными испуганными животными и бросался в воду, чтобы их спасти. Псарай был пуст. Как только Джек увидел открытую на дверь, он понял, что волк ушел и все же спрыгнул во овражек и побежал через мусорные кучи, все еще не веря в это. — Я вернулся! — крикнул Джек. — Волк! Я принес замок! Он знал, что говорит сам с собой, и взгляд внутри сарая.